Одалживание. Взаймы не беру и не даю. Вот священное правило добрососедства. Соседи неизбежно вызовут у вас раздражение, если постоянно будут одалживать полчашки сахару, газонокосилку на часок, рубанок. Постарайтесь смягчить свой отказ каким-нибудь разумным доводом. К сожалению, это понадобится нам самим или «мы отдали инструменты сыну на выходные».